«На!» — флегетон крикнул после замаха резко, словно колонна полена, опуская обрезок трубы на пулеметный ствол. «На!» Изнутри раздался вскрик, и вырванное оружие почти вывалилось из небольшой амбразуры башни. Однако не вывалилось, видимо, механизм не позволил, и разочарованному флегетону пришлось согнуть ствол мощными лапами ЗСК. Он не хотел портить пулемет, но и оставлять оружие в рабочем состоянии не имело смысла. Башня замолчала. И апостол бросился вперед к тягачу, гулко топая железными ногами по железной крыше фургона, стремительный, несокрушимой опасный. Флегетон знал, что затеял рисковое дело, но не сомневался, что у него получится. Точнее, не думал, что может не получиться, что кто-то сумеет его остановить, но выстрела Карлос не услышал и вовсе не потому, что отказал аудио ЗСК. Просто туба разряжается очень тихо, глухим хлопком, различить который в творящемся бедламе не было никакой возможности. А липкая белесая дрянь летит хоть и недалеко, но быстро, а врезавшись в цель, твердеет едва ли немгновенно. Дерьмо! Парень с тубой сделал великолепный выстрел. На полном ходу, против ветра. Он все же ухитрился попасть в апостола, ну пусть не в голову или руки, куда рекомендовали бить в первую очередь, но все-таки попал. Разогнавшийся Карлос неожиданно перестал управлять правой ногой, И, отчаянно матерясь, покатился по крыше, а еще через секунду система самодиагностики разразилась паническим предупреждением, и тут же посыпались выстрелы. Циркачи открыли по рухнувшему противнику ураганный огонь. Дерьмо! Флегетон переворачивается, подставляя под пули широкую спину, выхватывает из наружного держателя баллончик с растворяющей смесью, без которого ни один апостол в бой не пойдет, и принимается торопливо распылять ее на застывшее сочинение колена и ступню. Одновременно поднимается, резко разворачивается и отвечает уродом из пулемета, удерживая его одной рукой. «Дерьмо!» — на этот раз вопит хаяк. Увидев, что апостол упал, циркачи решили, что сетка-липучка полностью заблокировала противника и радостно бросились вперед, торопливо уменьшая расстояние для ведения кинжального огня, и напоролись именно на него, на кинжальный Четырехствольный пулемет апостола наконец-то разогнался как следует, завыл, выплевывая пули с неимоверной скоростью, и разнес на составляющие всех оказавшихся на крыше уродов во главе с хаяком. А флегетон убрал баллончик на место, развернулся и, прихрамывая, побежал дальше. — Что он делает? — Хочет захватить мой мек, — прорычал кролик. — А мы? — уточнил штыпе подразумевая, что надо что-то делать. Но был неправильно понят. «А мы на это смотрим, кретин! Мы просто смотрим!» Баши схватил рацию. «Пулеметные башни! Пулеметы! Вы что, не видите? Огонь по апостолу!» «Где он?» «На Меге-2! Огонь по нему! Огонь!» Цунюк топнул ногой. Так и знал, что не надо было связываться с цирком. Ну, теперь это знали все, особенно те, кто уже лег. Отряд сопровождения потрепан, так словно схватился с танковой бригадой русских. Большая часть броневиков и бронированных автомобилей или подбиты, или обездвижены, остальные старательно прячутся за мегами от завражского огня, оставшийся в Монелизе отряд наполовину растерзан. Арти сообщил, что вынужден сдаться и больше на связь не выходил. А теперь еще апостол. «Снимите его!» «Мы пытаемся, но сейчас между машинами примерно километр, а на таком расстоянии броня ЗСК с легкостью отражает пули». Попасть же в него из пушки пока не получалось. «Снимите его!» — орёт кролик, но поздно, поздно, поздно. Прихрамывающий апостол пробегает длиннющий фургон и скрывается из виду на задней площадке кабины, там, где находится резервный люк. «Мег-2! Вас атакуют!» — надрывается баши. «Позади кабины!» Без ответа. Точнее, ответ был. В выставленной на громкую связь рации послышались звуки выстрелов, и вопли умирающих ремов. Сунюк бледнеет, и даже раздавшийся через секунду крик «Цирк идет!» не приносит радости. караван практически уничтожен, и ни одна компенсация не позволит кролику восстановиться в полной мере. «Я взял мостик», — отрывисто сообщил флегетон, торопливо разбираясь с управлением «Мега». Все бывшие на нем спецы или разбежались, или валялись сейчас на полу. «Но я не могу одновременно управлять машиной», — и отстреливаться от лезущих ремов. А они появятся минуты через три. Уроды появятся раньше. Или так? Ты не понял, вздохнул Степан Костополю, приближается группа циркачей. Видимо, кролик ждал их, но мы вынудили его начать бой раньше. Как я и говорил. Ты был прав. Зло признал кочерга доволен. Учитывая обстоятельства, да. Третий участник совещания в прямом эфире, жмых, коротко хохотнул. «Я не вижу уродов», — произнес Карлос, пробежав быстрым взглядом по окнам кабины. «Где они?» «Позади тебя!» В обычном случае тыл мегатрака осматривали наблюдатели и дроны, поэтому сейчас апостол наполовину ослеп. «Что у них?» «Есть броневики, есть бронеавтомобили, но главное — два мега!» Степан коротко ругнулся. «Еще два!» «Идут на полной скорости», — добавил жмых. «Я сейчас открою огонь». «Но мы способны остановить только мелочь. Меги нам не по зубам». «Они смогут пробить вашу линию?» — осведомился Карлос. «Да», — уныло ответил кочерга, — «если зайдут с востока, там не было возможности выкопать ров, потому что...» «Короче!» — резкий окрик, пауза и негромкий вопрос, откуда они заходят. «С востока». Мяк-2, все прошедшее с захвата мостика время, он по инерции катился вперед, постепенно теряя скорость, вновь встрепенулся. Вставший за пульт флегетон разобрался с управлением и принялся разгонять машину. «Попробуй что-нибудь сделать». «Что?» Евни понял происходящее и беспутанного, местами истеричного, местами жалобного, в общем, откровенно противного доклада Цунюка. Увидел у носящей ноги мяк-1, подбитые, чадящие черным броневики и автомобили, мечущихся людей, подготовившиеся к обороне город, из которого периодически прилетали ракеты и снаряды, увидел, все понял и принял решение атаковать с марша. «Присоединяйся!» — грубо перебил он лепечущего горестный рассказ кролика. «Что? Вставай в строй, скотина! Идем на город!» «Скорость и напор!» Вот на что ставил шпршталмейстер на «скорость и напор!» Огромные мегатраки крайне редко использовали для штурма оборонительных линий, и потому на их участие в подобном бою никто не рассчитывал. Гижи могли остановить танки, даже тяжелые, но разлетались от таранных ножей разогнавшихся гигантов. Фугасов было мало, никто не создавал вокруг поселений плотные минные поля, а те, что взрывались, не причиняли мегам особого вреда, потому что не были рассчитаны на поражение столь мощных машин — А на восточной границе остополе не оказалась. С этой стороны город не был защищен. И замер от ужаса, ожидая жестокого удара от трех стальных монстров, что лишь прибавляли и прибавляли ход, намереваясь в буквальном смысле растоптать столицу Завражья. Снаряды гаубиц запаздывали, пушечные выстрелы прямой наводкой скользили по тяжеленным таранным ножам, Ракеты вгрызались в борта, умудрились разбить несколько шасси, но не могли остановить многоколесные машины. Их ничего не могло остановить. И защитники стали разбегаться. Защитники ведь тоже люди. Даже самые стойкие из них. А люди слабы. Они почувствовали, похолодевшим нутром поняли, что три гиганта их попросту раздавят, и стали разбегаться. Они решили, что это конец. Любой мегатрак предполагал голосовую связь с центральным компьютером, не управление, общение, дублирование текстовой информации, которая приходила на пульт, и если бы дело происходило до времени света, то мостик Мега-2 давно бы наполнился предупреждениями «Опасность столкновения! Немедленно смените курс! Опасность столкновения!» А может, система заблокировала бы управление, применила экстренное торможение или самостоятельно изменила курс, Кто знает, какие алгоритмы безопасности прописали гигантским мегатракам их создатели? Никто, потому что все они были давным-давно отключены. Зандер категорически отличался от той реальности, в которой создавались гигантские машины. Зандер требовал и запредельной скорости, и резких виражей, и прорывных атак с таранами, столкновениями и наездами на не успевшие убраться с дороги машины. Другими словами, Зандер был опасен, и требовал опасного вождения. И поэтому на мостике «Мега-2» было тихо. Не завывала сирена, не звенели истеричные предупреждения, ничего не мигало красным. Изредка залетали пули, подобравшиеся к сорванному люку ремы принялись полить внутрь кабины из всех стволов, но они пока не причиняли вреда закованному в броню флегетону, который стоял у пульта, твердой рукой направлял безумно разогнавшийся мегатрак на цель, и беззвучно отсчитывал секунды, до защитники дрогнули. Они решили, что это конец, побежали. И лишь немногие из них, самые стойкие, увидели невероятное в своей страшной красоте зрелище. Немногие изумились грандиозным, редчайшим для Зандера столкновением разогнавшихся до запредельных скоростей бронированных чудовищ. А немыслимый грохот заставил остановиться и обернуться даже тех, кто в панике побежал прочь. Но они пропустили самое интересное — те несколько секунд, в течение которых Меги сближались. Пропустили мгновение преисполненной подлинной драмы, когда идущие плотным строем циркачи вдруг поняли, что Мег-2 не отступит, и попытались сманеврировать, и поняли, что не получится». Те мгновение, когда все находившиеся на мостиках люди уже видели, что будет дальше, но ничего не могли поделать. Одни ругались, другие пытались бежать, третьи просто ждали взрыва, но сначала удара. МЕГ-2 бьет во вторую машину циркачей. Не в силовую установку, как хотел Карлос, и даже не в кабину тягача промахнулся, а в его корму, вместо сцепки с огромным фургоном». Бешено бьет таранным ножом, сначала сбивая мегатрак с курса, а затем разбивая его на две части, но ну, от сначала до затем меньше двух секунд, меньше двух ударов сердца. Но за этот чертовски длинный период освободившийся чагач уродов разворачивается, идет юзом и начинает заваливаться на бок, грохот, скрежет, вопли кровь. От удара мег-2 теряет две первые оси, таранный нож срывается и сдавливает силовую, Гигантская машина останавливается так резко, что поднимается вместе с цепки фургона с тягачом, а еще через секунду получает удар в борт от фургона циркачей, но каким-то чудом удерживается в вертикальном положении. И только теперь следует взрыв. ракета «Заовражцев» влетают в месивы и детонирует боеприпасы, распыляя добрую половину фургона уродов. К небу поднимается гигантский столб огня и дыма, Но, остановленные грохотом, защитники снова бегут, потому что два оставшихся мега не отвернули, продолжая стремительно приближаться к линии обороны Остополя, потому что самоубийственная атака флегитона уменьшила опасность, но не ликвидировала ее. И у циркачей еще был шанс. И потому наименее стойкие ополченцы продолжили бег, и побледнел Степан, нервно стискивая в руках бинокль, и выругался находящийся слишком далеко жмых, и от ужаса сердце ёшки у циркачей был шанс. И два ворвавшихся в город Мега могли изменить результат сражения. Должны были изменить результат сражения, но... Но Мег-1 внезапно задрал массивную голову тягач, словно игриво подпрыгивая на оказавшейся на пути кочке, но на колеса не вернулся, чуть крутанулся в воздухе, неуклюже приземлился левой стороной, зарылся и перевернулся сплющивая главную кабину от твердый камень зандра а на месте его внезапного прыжка появилось небольшое грибовидное облако всегда случающееся там где происходит подрыв микроскопического ядерного заряда а второй выстрел из знаменитого револьвера анархистов ударил точно в мостик командирского мегацирка пуля пробила бронированное стекло и взорвалась внутри в буквальном смысле, снеся гигантской машине башню. Взрыв выел тягач до самого силового блока, и машина, только что грозящая Остополю большой бедой, остановилась. А все еще бледная кочерга счастливо заорал в бинокль, разглядев на горизонте броневики с опознавательными знаками санитарного спецназа. Иногда людям удается порвать со своим прошлым, — негромко произнес агроном, глядя лежащему Карлосу в глаза. — Тебе удалось. — Это все из-за того, что мама научила меня читать, — попытался отшутиться в флегетон. — Без этого ничего не получилось бы. — Значит, благодари ее, — серьезно отозвался Андрюха. — И запомни, в заовражье тебе всегда будут рады. Ты наш друг и можешь рассчитывать на любую нашу помощь в любой ситуации. Мы тебе должны. Апостолам никто не должен. также же серьезно произнес флегетон. Мы делаем то, что считаем нужным. Я сказал. Я тоже, Карлос помедлил, но вашу дружбу принимаю с радостью. Увидимся. Агроном пожал протянутую руку, махнул другим гостям апостола, которые пришли в больничную палату до появления Андрюхи, и вышел. — Кажется, ты ему нравишься, — заметил Белый, равнодушный. — Это потому, что он умный, — хмыкнул Флегетон. — Скорее, правильный, — уточнил Дотовец. — Как ты? — Кстати, знаешь, что самое забавное? — ехидно осведомил Эскобира. — Твой ЗСК восстановили теоремы которых ты не убил. Видимо, в знак благодарности. — Качественно восстановили. Карлос чуть подался вперед. «Я лично проверил», — веско ответил Белый. «Спасибо». «Не за что». Флегетон вновь откинулся на жесткую подушку и слабо улыбнулся. Он не думал, что выживет. Точнее, не прикидывал шансы, а просто сделал то, что должен, что мог в тот момент. Учинил катастрофу, угробив два мегатрака и едва не погибнув в получившейся мясорубке. Он привычно положился на ЗСК и ЗСК привычно не подвел выдержав и столкновение, и взрыв, а раскрылся для аварийной эвакуации лишь после того, как спасатели разгребли обломки. «Ты выглядел словно отбивная», — хихикнула Кабира. «Помятый и весь в крови. Я предложила тебя закопать, но Белый сказал, где мы еще найдем такого отморозка? И предложил тебя вылечить. Не знаю, зачем. Я тоже рад тебя видеть. А по не скажешь. Изображение радости не мой конек». Ты молодец, что уцелел, придурок. Кабира подошла к койке и провела рукой по волосам флегетона. — Правда, мы думали, что тебя повесят. — Нет, сначала мы думали, что ты сгинул в субе. — Это были насыщенные дни, — признал Карлос. — Ну, расскажешь как-нибудь. — Обязательно. Кабира Мата была анархом, неукротимой и убежденной, а еще старым другом равнодушного, и потому охотно нанималась к нему, когда дотовцам требовался в команде боец ее уровня. Именно Кабира остановила два последних мегатрака, расстреляв их патронами Хиросима, несущими микроскопический ядерный заряд. Но теперь, когда тяжеленный револьвер «Толстый Мэг» исчез в рюкзаке, и там же спрятался накладной кибернетический протез, Кабира превратилась в обычную девушку, дерзкую, колючую и красивую. Кролик, если тебе вдруг станет интересно, висит на центральной площади, Он каким-то чудом уцелел в катастрофе, и местные хотели дождаться, когда ты оклемаешься, но я сказал, что тебе будет неприятен вид казни, — подал голос Белый. — Ты ведь апостол. Цунюка не казнили, он просто получил то, что заслужил, — уточнила Кабира. — Ну, можно сказать и так. — Заберешь меня? — спросил флегетон, которому не терпелось вернуться в расположение санитарного спецназа. Не то чтобы ему не нравилось в Остополе, Теперь взаовражье относились к нему как к родному, просто Карлос считал, что его место там, на передовой. — Врач сказал, что тебе надо хотя бы неделю полежать. — Значит, увидимся дня через десять? — Не думаю. После короткой паузы ответил равнодушный. Тон и быстрые взгляды, которыми Белый обменялся с кабирой объяснили флегетону происходящее. — Ты нашел его? — глухо спросил он. «И собираюсь идти за ним?» — с грустной улыбкой подтвердил Дотовец. «Я не так силен, как ты, и не могу жить со своим прошлым. Я должен умереть?» — Карлос сжал кулаки. «Ты!» — он не хотел терять друга и бесился, понимая, что видит равнодушного в последний раз. «Я должен расплатиться», — привычно объяснил Белый. «Я достаточно сделал для людей и хочу сделать кое-что для себя». Возьми меня с собой. Ты все испортишь. Почему? Слишком приметен. Поэтому со мной пойдет Кабира. Равнодушно легко потрепал раненого по плечу. А ты помогай людям, апостол. И жди, когда мир улыбнется. Да, я апостол. Карлос крепко сжал руку дотовца. Ты был одним из тех, кто сделал меня апостолом. «Значит, я сделал что-то доброе», — вновь усмехнулся равнодушный. «Прощай, Флегетон, я горжусь дружбой с тобой». «Действительно горжусь». Человек, который написал книгу «Рассвета», верил. Он видел, что происходит с людьми, и сердце его сжималось от боли. Он грезил миром, но знал, что обрести его можно лишь твердостью. Книга стала голосом его рыдающей души, и поэтому ей поверили. Поэтому нашлись люди, которые носили книгу «Рассвета у сердца» и читали ее тем, кто потерял надежду. Читали и помогали. Нет на свете труднее пути добра. Он непонятен, потому что не ведет к богатству и власти. Он суров, потому что есть самоотречение. Он требует поступка, давая взамен лишь сделанный поступок. Он не вокруг тебя, а внутри». Это путь, которым идет твоя душа, потому что не может иначе. Путь твоей жизни, путь твоих убеждений, путь твоих страданий. Но без этого пути у мира не будет завтра. Книга рассвета. Мы думали, что война опустит нас до уровня дикарей с палками и камнями. Но фундамент цивилизации оказался немыслимо крепок, и мы до сих пор используем многие устройства прошлого и даже производим их — машины, корабли, оружие, компьютеры и ядерные установки. Кто-то сочтет этот факт признаком развитого общества. А для меня он означает, что мы одичали гораздо раньше, еще до времени света. Одичали, когда решили повернуть все эти машины, корабли, оружие, компьютеры и ядерные установки друг против друга. Как выяснилось, через пару часов против самих себя. Мы думали, что война изменит Землю, но она ее убила. Мы не представляли, что такое возможно, и растерялись. Мы были похожи на переселенцев, внезапно оказавшихся на неизведанной планете, но не поняли этого. Не поняли, что получили шанс построить новый мир, перезагрузить цивилизацию на совершенных, доказанных кровью принципах. Мы выбрали другой путь — И то, что у нас получилось, стало результатом растерянности, страха, жестокости и желания быть первым. Мы построили Зандр. Кто-то его боится, кто-то ему поклоняется, кто-то называет его адом, но это абсолютно неверно. Зандр — не ад. Зандр — это место обитания тех, кто через ад прошел. Отрывок из шестого письма скучного очевидца. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.